Глава о д а д ц Месяц спустя. Мирослава. Поднявшись, я сжала в руке тест. Знала, что должна посмотреть, но не находила решимости. Может быть, зря я не выпила тогда таблетки. Зря. Но я всегда считала, что двое взрослых людей вполне способны отвечать за то, что они делают, тем более в наше время. Если не хочешь забеременеть, прими меры до. Даже со Стасом я всегда придерживалась этого правила. Но в ту ночь месяц назад... В ту ночь все мои правила и установки полетели в Тар-Тарары. «Что там?» — с напряжением спросила Тамара. «Стоило мне выйти из ванной». Я молча протянула ей тест. Она посмотрела с осуждением, я же только вздохнула. «Я боюсь», — призналась честно. Подруга забрала его насмотреть... так и продолжала на меня. «Если подтвердиться, скажешь Стасу?» «Стасу». Я отвернулась к окну, прошла по кухне и, посмотрев на детскую площадку, где резвились дети, опустила голову. «Мира». Томка коснулась моего плеча, я обернулась. «Ты не уверена, что это Стас?» «Не вопрос, но я все-таки ответила. Ты права, Тамар. ту ночь Ту ночь я провела с Яковом. Теперь молчали мы обе. Она и так знала. Продлившиеся всю ночь переговоры слишком шаткая ложь. Знала, но не расспрашивала. Да и о чем было? Не о чем. Всего одна ночь, за которой ничего не последовало. Так я думала вначале, пока не поняла, что у меня задержка. День, два, три. Теперь уже не важно. Подруга показала мне тест. Одна полоска. Я смотрела на эту полоску, но почему-то не чувствовала радости. Облегчение, да, но не радость. Это просто стресс. Подруга отправила тест в ведро. н е у д и в и т е л ь н ы й мир, такое случается. Да, случается. Опустилась на табурет. Случается. Взгляд в окно на резвящихся детей. Такое случается. Но что, если Стас прав? Что, если у меня какие-то проблемы? И все-таки я чувствовала облегчение. Забеременеть от Серебрякова – это было бы слишком даже для меня. Тамара включила конфорку, достала из холодильника несколько яиц и, разбив в миску, принялась взбивать вместе с молоком. Я же так и сидела, словно в прострации, вместо того, чтобы помочь ей приготовить завтрак. Через час мне нужно было появиться на работе, но не хотелось даже вставать, не то что идти куда-то. «Когда ты думаешь подать на развод?» Под монотонный стук венчика о миску спросила Тома. «Думала сходить на следующей неделе». «Точно решила». Подруга обернулась и посмотрела на меня. Я кивнула. Выдохнула и все-таки заставила себя встать. Она дотронулась до моей руки и посмотрела в глаза. «Ты все делаешь правильно», — выговорила тихо. «Спасти того, кто не желает быть спасенным, не получится». «Спасибо», — искренне поблагодарила. «Эти слова были как раз тем, что мне необходимо было услышать. Жизненно необходимо». «На следующей неделе я обязательно подам на развод, а потом...» «Потом все-таки найду новую работу». «Томка права. Не затем я училась», чтобы стоять за стойкой из ухудалой гостиницы и по-идиотски улыбаться даже тогда, когда делать этого не хочется. Но это на следующей неделе. А пока... Пока нужно собраться и пойти-таки на работу. Номер в конце коридора. Вернув только что заселившейся девушке паспорт, улыбнулась я. Что она мне ответила, я уже не слышала. Слышала я совсем другой голос. Резко вскинула голову. В нескольких метрах поодаль... Прямо напротив стойки стоял Серебряков. На меня он не смотрел, разговаривал по телефону. «Нет, Машковский», прокатился по холлу звук его голоса. Я сказал «нет». Голову сдавило, кровь ударила в виски. Весь этот месяц я старалась не думать о проведенной с ним ночи, не вспоминать. Старалась, черт подери, не думать, только выходило плохо, особенно в последние дни до этого самого утра. Девушка отошла, и Серебряков, не прекращая разговора, направился к стойке, небрежно кинул передо мной паспорт. «Люкс». Только и выговорил он с той же небрежностью. «Договор должен быть заключен на этой неделе». Эти слова были обращены уже к тому, с кем он разговаривал. «Меня не интересует, как ты это сделаешь. Меня интересует результат». Я все сказал. «Значит, сделай так, чтобы у них нашлось на тебя время». К паспорту я не притронулась. Меня начинало колотить. От ярости, которая, как мне казалось, успела рассеяться, от его наглости и накативших воспоминаний. Я словно заново пережила то утро и унижение. Ничего не померкло. Даже не притупилось. Ничего. У нас нет свободных люксов. Как только он закончил разговор, сказала я ледяным тоном, глядя в упор на Якова. «Тогда что у вас есть?» — опёрся на выдвинутую ручку своего чемодана. «Брендового, чтоб его чемодана!» Каждый день мимо меня сновали постояльцы, но вряд ли хоть от одного из них пахло так, как от этого сукина сына, абсолютной самодостаточностью, деньгами и бескрайней уверенностью в собственных силах, абсолютным пониманием того, что ему подвластно всё и все». ничего. Он подвез чемодан ближе, положил ладонь на стойку, смерил меня взглядом, как нечто незаслуживающее и минуты его времени. Я поджала губы, хотелось плюнуть ему в лицо, сказать, чтобы убирался туда, откуда явился. Гостиница, в которой я работала, была не то что на порядок ниже уровня той, где он останавливался в свой прошлый приезд, она и до трех звезд не дотягивала, разве что до двух... Да и то с минусом длиной в морскую милю. Боюсь, что мы не сможем вам ничего предложить. Тем же тоном. Но я могу заказать для вас такси. В городе наверняка найдется что-то подходящее. Уже нашлось. Подтолкнул паспорт. Мне нужен номер здесь. У нас нет свободных номеров. Он посмотрел на часы на запястье, дорогие, с крупным циферблатом. Снова на меня. Позовите администратора... Взгляд на мой бейджик Мирослава. «Скотина! Меня скрутило сильнее. Такие, как он, не забывают ничего. Я была уверена, что он и имя мое запомнил. Или разве богатые ублюдки запоминают имена шлюх? Скотина!» Процедила я сквозь зубы и уже хотела послать его нахрен, но не успела. «Что тут происходит?» Управляющий появился буквально н и о т к у д а Я подобралась. Взгляд его не предвещал ничего хорошего. «Что тут происходит, Мира?» Сурово осведомился он. Я молчала. «И дернуло же его появиться здесь именно сейчас! Каждая встреча с Яковом добавляла в копилку моих проблем новые, и на этот раз их тоже было не избежать!» «Ничего не происходит», — отозвалась я, не глядя. «Ваша сотрудница говорит, что все номера заняты. Потеряв ко мне интерес», Обратился Серебряков к управляющему. «Может быть, вы сможете помочь?» Наша сотрудница ошиблась, сдержана. Я мысленно застонала. Я так и понял. Несмотря на то, что говорил он не со мной, слова предназначались мне. Нет, он помнил и мое имя, и ночь. И меня он тоже помнил, будь он проклят. Понял, именно поэтому появился тут. У нас достаточно свободных номеров, продолжил управляющий. Какой именно вас интересует? Люкс. Яков еще раз посмотрел на часы. Люкс с обслуживанием. Мирослава. Одного этого Мирослава было достаточно. С раздражением я схватила паспорт и принялась вбивать данные. Имя гостя, фамилия. Внутри все клокотало. Пальцы отбивали дробь по кнопкам, а буквы так и прыгали перед глазами. Что я могу сделать для вас в качестве извинения за оплошность нашей сотрудницы? За оплошность? Я т к н у л а кнопку, и вместо одной буквы в поле редактора появилось сразу четыре. В голове мелькнула безумная мысль встать и швырнуть документ в лицо Серебрякову. Его паспорт вместе с ключами, прямо в физиономию, с такой силой, на какую только была способна. Вы ничего. Как-то лениво. Я мельком посмотрела на Якова. В уголке его рта появилась усмешка. «Раз оплошность допустила ваша сотрудница, пусть она и приносит извинения. В качестве них...» Усмешка чуть заметнее. «Пусть обслуживанием моего номера займется именно она. Меня это устроит».